После слова от автора. Друзья, большое спасибо, что вы были со мной в этой непростой истории, поддерживали, комментировали, переживали, доверяли. Писать было сложно, сказать хотелось много, спорить можно было бесконечно, но результатом я очень довольна. Одна читательница резонно заметила, что заявленные книги о дренном герое и героине, которая его перевоспитывает, вы не получили, и я с этим согласна. Каюсь. Кейн задумывался совсем другим. Но почитав первые комментарии, я поняла, что не осилю заявленный образ, и от него отказалась уже к третьей главе, решив приберечь свою фантазию для фэнтези. А перевоспитывать его героини не стало, потому что, на мой взгляд, Кейн прекрасен так же, как и открытая Эрика. Кто не согласен, ваше право, друзья. Приношу извинения тем, чьи ожидания книга не оправдала, и сразу оговорюсь, что возможно, со мной вас еще не раз ждет такой провал. Потому что писать я хочу и буду именно о ней идеальных героях. Именно они бередят мою душу. Именно с мыслями о них я засыпаю каждую ночь и их фразы прокручиваю в голове. Друзья, каждому из вас огромное спасибо, что были со мной эти два с лишним месяца. Обнимаю каждого и счастливого вам лета.